Джорджи с иностранцем копались в моторе. Как осел. Немец произнес это без всякого акцента. Джорджи подмигнул мне. Сначала я подумал, что этот знак относится к упрямому ослу, сверкающему новому Мерседесу, очевидно, последнего выпуска, который уперся и не хочет двигаться с места. Но потом сообразил, что приятель пытается обратить внимание на нечто внутри машины. Проследив за его взглядом, я увидел девушку, которая, я отметил это сразу, очень походила на сидевшую в нашем фиате. Такие же светлые волосы, такие же прозрачно-голубые холодные глаза, такое же удлиненное, белокожее, однако окрашенное румянцем юности лицо. Хм, пробормотал я себе под нос и слегка поклонился, но девушке явно было не до меня. И тогда я обратился к немцу, Что-нибудь серьезное? Один бог знает. Ответил румяный старикан и развел руками. Машина совсем новая, так сказать, прямо с завода. Летела словно птица, а теперь вдруг заупрямилась, как осел. Вы прекрасно говорите на нашем языке. Не удержался я от комплимента. Я прожил в этой прекрасной стране несколько лет, сказал немец, и поднял руку, похоже, останавливая приближающийся автомобиль. Я обернулся и увидел огромный грузовик Ромео. Итальянец, наверняка узнав нашу машину, миновал Фиат и Мерседес, взял вправо и остановился у обочины шоссе. Я наблюдал, как Ромео вылезает из кабины, вытирает руки о комбинезон и идет к нам, громко восклицая «Мама миа, опять авария!» «У этого господина что-то не в порядке с машиной», — пояснил Джорджи. Ромео Взглянул на номерной знак «Мерседеса». Дойчленд! Штолтгарт! Доброе утро!» Приняв серьезный вид, Ромео представился. «Ромео Альфиери, Италия, Наполи!» И низко поклонился. Когда он выпрямился, я увидел, что он смотрит на девушку в «Мерседесе». В его зрачках вспыхнули зеленые огоньки, и он напомнил мне изготовившегося к прыжку кота. «Сейчас Ромео все исправит!» Итальянец склонился над мотором. «Надеюсь, мы вам теперь не понадобимся!» Обратился Джорджи к немцу и пояснил. «Ромео — отличный механик. Если он не устранит неполадку, боюсь, придется отбуксировать вас до ближайшего автосервиса». «Дженерале преувеличивает!» — отозвался смущенный Ромео. «Вы генерал?» Удивился немец. «Ромео преувеличивает». Улыбнулся Джорджи. «Я полагаю, вы были партизаном». «Правильно полагаете». Подтвердил Джорджи. «Позвольте представиться», — сказал немец и щелкнул каблуками. «Адольф Штраус». «Очень приятно. У вас звучное имя». «С вашего разрешения я представлюсь». «Джорджи Верзич». Мой друг пожал протянутую ему руку. «Полагаю, и вы воевали». «Правильно полагаете», — засмеялся Штраус, — «партизаны были достойными противниками». «И я партиджан», — снова вмешался Ромео. «Разве вы не итальянец?» — холодно уточнил Штраус. «Да, но дженерале меня взял в плен и спас мою честь». «Так, так, занятно, занятно». Оборвал его Штраус возмущенно и вновь, любезно улыбаясь, обратился к Джорджи. «Надеюсь, мы еще увидимся, господа». Его явно не интересовали партизанские подвиги Ромео. «До свидания», — попрощался я и, проходя мимо красотки в «Мерседесе», чуть поклонился. Она ответила вежливой улыбкой. Вернуть ей улыбку я не успел, поскольку около «Фиата» увидел парня, который упросил нас взять в машину Юлиану. «Откуда вы здесь?» — удивился я. «Меня подвез этот болтун», — он указал на Ромео. «Представляешь...» Прерывая нас, обратился ко мне чедно. Он хочет забрать у нас девушку. Мы вместе отправились в путь, вместе и продолжим его, вежливо заметил молодой человек. Но Юлии будет удобнее в легковой машине, чем в этом огромном броненосце. В кабине рефрижератора вполне удобно, упорствовал юноша. Пусть решает юная дама, послышался за моей спиной голос Джорджи. Не сердитесь. «Но я бы перешла в броненосец», — сказала Юлиана. «Ну, стоит ли сердиться, если молодой человек и девушка, тем более влюбленные, хотят ехать вместе», — сказал я, когда мы снова отправились в путь втроем. «Ну, все-таки ей надо было остаться с нами», — упрямо повторила чадно. «Бедняжку трясет». «Будь этот парень умнее, он попросил бы меня позаботиться о ней». «Значит, в подобной ситуации я должен был бы поручить тебя ким-либо габотам». Ты, наверное, так и поступил бы. Думаешь? А ты думаешь, я не заметила, как ты поглядывал на ту куклу? Кукла — это девушка из черного Мерседеса. Да, путешествие начиналось прекрасно. Мне придется стать свидетелем классической семейной ссоры. Пытаюсь разрядить обстановку. Не знаю, как поглядывал на ту куклу Джорджи, зато знаю, как глазели на нее мы с Ромео. Тоже мне красавцы. В голосе Чедны звучало миролюбие. «Про себя не скажу», — ответил я столь же миролюбиво, хотя мне вроде бы следовало обидеться. Ирония Чедны явно относилась к моей полноте, но Ромео уж точно красавец. «И все-таки не лучше моего Джорджа», — сказала Чедна не без гордости. «Ого!» — только и произнес майор, и мастерски обогнал грузовик в тот самый момент, когда мимо нас вихрем пронеслась акула. Примечание. Так часто называют в Югославии одну из моделей Ситроэна. О вкусах не спорят. На все находится любитель, даже на оплеухи. Я был настроен на философский лад. Что касается вкусов, я тебе не завидую, а что касается оплеух, получишь от меня такую, что век не забудешь, если еще раз при мне будешь пялиться на куколок такого рода. Откуда тебе известно, что она такого рода? Она похожа на розмари нитребит. Примечание. Нитрибит Розмари — любовница политических деятелей в довоенной Германии, занимавшаяся сбором секретной информации. Она очень молода, а Розмари Нитрибит давно умерла. Тебе не приходилось слышать о перевоплощении? Насмешливо спросила Чедна. Не станешь же ты утверждать, что она приходится этому старому распутнику дочерью? Теперь в ее голосе звучал сарказм. «Должен признаться, я никак не могу понять, откуда у женщин это особое шестое чувство. Но сейчас, не получив доказательств, я не хотел сдаваться, и потому заявил. Семь раз проверь, прежде чем высказывать о ком-либо суждение». «Вы заметили, как девушки похожи друг на друга?» — спросил Джорджи. «На первый взгляд, да», — согласился я и обратился к Чадне. «Не хочешь ли ты сказать, что Юлия наша Розмари?» «Глупо», — поморщилась чадно. До самого шидского мотеля мы не произнесли ни слова. А в Шицком мотеле я ликовал. Расплачиваясь за кофе, я увидел в дверях румяную физиономию Адольфа Штрауса. Откуда он здесь взялся, подумал я вслух. Штраус придерживал раскрытую Настежь дверь, пропуская девушку из Мерседеса. Все, о чем я мог лишь догадываться, поглядывая на нее украдкой, пока она сидела в машине, теперь предстало во всем своем великолепии. На девушке была блузка, украшенная сербской народной вышивкой, скорее всего, приобретенная в лавочке кустарного промысла, и черные бархатные брюки, которые подчеркивали красоту ее длинных ног и всего прочего, что имело непосредственное отношение к этим ногам.